Помню, напросилась к новой экспедиции одна женщина, руководительница у себя в городе акупунктурной школы радости. Она сильно прихрамовала по причине укороченной ноги, но проявила большое мужество, пройдя весь маршрут под рюкзаком и не прибегая к услугам лошади. Когда мы пришли в нижний лагерь, она в первые же дни провела запись желающих участвовать в ее школе радости, набралось несколько десятков человек. Но через несколько дней женщина пожаловалась мне, что участники школы разбегаются. Что делать? «Хорошо, что разбегаются», — ответил я. «Что ж хорошего?» — нахмурилась женщина. «Я добиралась сюда за три-девять земель, чтобы получить опыт работы с людьми на природе, усовершенствовать свои навыки». «Усовершенствуйте». «Как? Разговаривайте с травой, с деревьями, камнями. Большинству членов экспедиции нужно именно это». живой диалог с природой. Женщина вспыхнула: "Я приехала сюда не для того, чтобы разговаривать с камнями. Мне нужны люди. На том наши разговоры и закончатся. Все оставшиеся дни экспедиции прошли для этой женщины в непрекращающемся стрессе, не признание ее оккультных способностей приносить людям радость. Она не захотела получить от Алтая то, что он обычно дает обычным людям." Она сочла себя необычным человеком, гуру, который выше природы, и уехала домой в очень дурном настроении, почти больной. Философия индуизма природа, видимая и невидимая в ее максимально представимой форме, является единым гигантским телом в двух ипостасиях – женской, материальной, прокрити, и мужской, духовной, пуруша. По существу Вселенная – огромный человек, А галактики, звездно-планетные системы, камни, растения, животные, люди — это различные органы тела Вселенной, так же его молекулы и атомы. Сам человек уменьшит урету же Вселенной, он заключает в себе все ее материальные и духовные аспекты, то есть единое андрогинное начало. Через усвоение законов Вселенной и через познание самого себя человек может приблизиться к Богу и в конце концов. слиться с ним. Эта мысль выражена в краткой библейской формуле: Бог создал человека по своему образу и подобию. Мысль также выражена в простой народной игрушке матрешки, где одна фигурка вложена в другую, отличаясь лишь размером и ограниченностью занимаемого пространства. И число вложенных матрешек безгранично. Бог наделил человека своей самой драгоценной способностью творить. С этой способностью тесно связан божественный дар свободы воли, свободы выбора. И вот тут-то начинаются и заканчиваются главные трудности человеческих судеб. Бог увидел, что созданное им хорошо весьма, Бытие один тридцать один, а если есть очень хорошо, то должно быть по закону выбора и очень плохо. Добро не может быть познано. если у него нет изнанки зла. Но как мог всемудрый и все благой Бог сотворить зло? Родилась легенда об отпавшем от Бога всемогущем Ангеле, который совлек человечество в бездну, где оно беспомощно барахтается до сих пор. Но неужели всеведущий Бог не мог предусмотреть возможность падения одного из своих слуг в пучину противостояния ему? Буддизм эту проблему решил прост. Один из его великих адептов пишет: Сатана есть лишь символ, а не реальный персонаж. Это есть символ, противоположный божественному символу, необходимый контраст в нашем воображении. Если бы Сатана был реальным персонажем, то существовало бы два бога. Сатана есть воображаемое понятие абсолюта возле, понятие необходимое для полного утверждения свободы человеческой воли, которая с помощью этого Воображаемого Абсолюта, с маленькой боку, кажется свободной служить противовесом любой власти, даже власти Бога. Это наиболее дерзновенная и, может быть, самая грандиозная форма человеческой гордыни. «Вы будете, как боги, знающие добро и зло», — говорил аллегорический змей в Библии. «Поистине, делать из зла науку означает творить Бога зла». Если какой-нибудь дух может вечно противостоять Богу, то нет более одного Бога, но как уже говорилось, есть два. Чтобы противостоять беспредельному, необходима беспредельная сила, и две беспредельные силы, противопоставленные одна другой, должны нейтрализовать одна другую. Если сопротивление со стороны Сатаны возможно, то власть Бога не существует более. Бог и дьявол уничтожают друг друга, человек остается один с фантомом своих богов, гибридным сфинксом, крылатым быком, который держит в одной руке человеческий меч, колышущийся молнией которого гонит человеческое воображение от одного заблуждения к другому и от деспотизма света к деспотизму тьмы. Дьявол догматов есть алиментарение атеизма, дьявол философии. Есть преувеличенный удел человеческой свободной воли. Реальный или физический дьявол есть магнетизм зла. Конец этот. Интереснейшие слова, самый пристальный взгляд на природу не отыщет мне и тени дьявола. Там есть день и ночь, хищник и его жертва, навоз и роза, но ночь есть преддверие дня и наоборот, день для работы человека. Ночь для сна, из хищников человек самый хищный, и назовем ли мы его по этой причине апостатом Бога, а навоз – лучшее основание для произрастания – розы. Таким образом, если дьяволу нет места в природе, ему остается одно вместилище – человеческий ум. Дьявол и есть порождение человеческого ума, потому что не может быть порождением Бога. Как философская категория дьявол – Это доведенная до крайности человеческая эгоистичность, отказывающаяся повиноваться законам природы и навязывающая ей свои, как физическая реальность дьявол, многочисленные деградирующие экземпляры рода человеческого и развоплощенные сущности во главе с тем, кого незаконно назвали князем мира сего. Считать эту братию супротивниками Бога не только несправедливо, смешно. Это жалкие, страдающие бестии, которые вредят прежде всего себе, но никак не Богу. Задумайся, человек, тебе вручено великое право свободной воли, великая творческая сила, которая может сделать тебе равным Богу, но только в теснейшем союзе с Ним. Разрывая связи с Богом, не подчиняясь законам природы, ты присоединяешься к сонму жалких бесов, обреченных на уничтожение Бога. Трепеща в страхе перед ними, воображая их противниками Бога, совершая низкие поступки и возлагая свою ответственность на них, бес попутал, ты капитулируешь перед своей собственной низкой природой. Ты действительно царь природы, каким тебя называет Библия, но должен быть царем мудрым, управляющим низшими тварями, чутко прислушивающимся голосу владык земли. Константин Эдуардович Циолковский, которого называют отцом ракетостроения и первым теоретиком космонавтики, оценивал нашу планету как уникальный питомник сознаний, которые в будущем, словно саженцы, распространятся по всей вселенной. Он полагал, нигде в космосе нет места, где бы обитатели столько страдали, как на Земле. Но в этой тяжкой едоле страданий рождается дитя света, человек, сотканный из тонкой сияющей материи. Он будет путешествовать в космосе, не на грохочущих караванах ракет, а в собственном теле, теле мысли, теле света. Циолковский написал научную притчу о скитаниях атома, имея в виду духовную сущность человека, то, что Иисус Христос назвал в человеке царством Божиим, уподобил это царство горчичному зерну. Маленький гражданин вселенной атом, облетев ее всю и пройдя все мыслимые действия, И немыслимые испытания сам станет когда-нибудь вселенной. А пока вселенная проливает нам через земную природу свои живительные энергии. Никогда еще столь благодетельные токи из сердца вселенной не доходили до Земли. Напрягись, человек, не прекращая свои бытовые дела, творческие и религиозные искания, почаще уходи в лес, в горы, в любой подходящий уголок природы, слушаясь. Собственным сердцем в голос сердца Вселенной. Нет для тебя задачи важнее этой. Вбирая новые энергии космоса, обновишься сам. И продолжишь прекрасную симфонию странствий по Земле, а потом в Солнечной системе и в других системах великого космоса. Не променяй это великое будущее на чечевичную похлебку быта и всех других дел, которые кажутся тебе слишком важными. Делай все исправно. Но не зарывайся в земную тину. Умей отпустить даже самые мудрые книги, когда зазвенит тебе безмолвный зов природы, ее высший голос. Умей вовремя услышать этот голос. Он бывает очень тихим. Полюби мать природу, так же как любишь собственную мать. Снова лег на горы и на долы белый снег, сто тысяч солнц горят. Мне не жаль цветастые подолы. расписные шали сентября, не тоскую, покупили лето, покопели не грушю весны, потому что все любимое это, все твои таинственные сны. Мать природа, я молюсь всечасно, образом изменчивым полей, ты даруешь трудное причастие чистоте и прелести твоей, и не нужно мне иного рая. И не жду иных даров судьбе, как любя, страдая, умирая, возрождаться вновь и вновь себе.